василий кораблёв фредди в летнем лагере глава первая. берегите злые дяди фредди едет в летний лагерь полтергейст вампиры гошка он порубит вас в окрошку и на каждую зверушку фредди сделает ловушку в сумках у него взрывчатка и от крюгера перчатка пистолеты автоматы арбалеты и гранаты «Мальчик Фредди молодец! Силом зла придет конец!» В руках у Джерри лопата. Последние несколько часов он только и делал, что копал. Сначала глубокую яму, потом, когда Фредди и Саймон Дженкинс приволокли из лагеря большой железный ящик на тележке, закапывал его. Фредди, взяв очередное оружие, снова ушел в сторону леса и скрылся в тумане. Толстяк Саймон вызвался поискать еду. Они не ели уже сутки, от голода у них буквально сводило животы. Зря он ушел. Час спустя Джерри точно слышал его крики о помощи, раздававшейся со стороны лагеря. Скорее всего, его поймали охотники. Джерри надеялся, что Саймон умер легкой смертью. Не всем детям с буквой «С» в билете выпадала такая возможность. Джерри оперся на лопату, с содроганием вспоминая. Когда только все началось, детей пустили в парк аттракционов. Весь день они играли и веселились. Джерри тогда наивно думал, что это был лучший день в его жизни. Потом вожатые, носившие на груди знаки «С» и «Эйч», собрали всех в группы и повели в центр парка, где на театральной уличной сцене ждал сам клоун Рэнди. Рядом с ним были аниматоры в костюмах плюшевых игрушек и актеры, изображавшие индейцев с луками и томогавками. «Эй, детишки! Готовы ли увидеть лучшее представление в вашей жизни?» Закричал в микрофон Рэнди, и сердце Джерри сладко заныло. Это был он, настоящий клоун, которого он так любил, а не жалкая подделка. «Да!» — закричали дети. Джерри хотел поделиться своей радостью с Фредди оглянулся, но товарищ его, стоявший до этого рядом, словно испарился. Пропал, растворившись в шумной толпе детей и взрослых. Да и ладно, сам виноват. Такое представление пропустит. Сейчас Рэнди всем покажет. Клоун Рэнди действительно всем показал такое, что Джерри не забудет теперь до самой своей смерти. Джерри видел, как клоун попросил выйти из толпы и подняться к нему на сцену двух детей. Мальчика и девочку с билетами, где значилась буква «С». Он тогда очень огорчился, что выбрали не его. Потом клоун велел всем детям и вожатам, кто был с буквами «H», отделиться от общей толпы и отойти к аниматорам. Заиграла веселая музыка. Все обрадовались и предвкушали шоу. Мальчик и девочка встали по центру так, чтобы их хорошо было видно, а сзади к ним подошли большой серый зайчик и розовая свинка с подносами в руках. А может, ему только показалось? Но что-то они в руках точно держали. «Сегодня!» — объявил микрофон Рэнди. «Самый прекрасный день в году!» День, когда самый индейский бог Шалотль поднимается из глубин подземного царства посмотреть на смертных и выбрать лучшего из них в своей игре на выживание. Само кладбище под вашими ногами станет сегодня свидетелем этого торжества. Все мертвые коренные американцы восстанут из своих могил, окружив лагерь непреодолимой стеной. Все они будут вашими зрителями, а вы станете игроками. Дети и взрослые с буквы «С» на корешке будут играть жертв. а дети с буквой «H» — охотников. И до тех пор, пока охотники не убьют последнюю жертву, игра не закончится. Джерри и остальные дети, стоявшие перед сценой, еще не очень понимали. Они думали, что это все шоу. Сейчас одна группа детей будет гоняться за другой по лагерю отыгрывать убийство, так? Через несколько секунд Джерри понял, что все немножко не так. «Шалотль, я призываю в суде тебя!» «Прими наши первые жертвы и объяви о начале игры!» — завыл микрофон клоун Рэнди и величественно махнул рукой. Все закричали от страха, увидев, как аниматоры в костюмах зайчика и свинки начали душить детей на сцене, а потом достали страшные кривые ножи. «Эти детские сердца наш дар тебе, о, шалотль!» — продолжал завывать Рэнди. Раздался грохот. В сцену заволокли клубы дыма. Джерри кто-то дернул за шкирку и поволок из толпы. Пытаясь вырваться, он обернулся и увидел бледного Фредди. Бежим, дурак, а то поздно будет. Джерри послушно побежал следом. — Что вообще? — А ты еще не понял? Праздник к нам приходит, — на бегу отозвался Фредди. — Я лично тут подыхать не собираюсь и тебе не советую. Они пробежали через парк аттракционов. Джерри оглянулся. Там вдалеке кричали разбегались дети. Джерри всклипнул. — Это шутка? Рэнди же пошутил. — Фред, пожалуйста, объясни мне. — Джерри, ты любишь колбасу? — Причем тут колбаса? — А ты в курсе, как ее делают? Сколько при этом коровок гибнет, как они умирают, как их разделывают на части? Мы сейчас с тобой жертвы. Нас убьют, если мы вовремя не свалим из лагеря. — Правильно, бежим звонить в полицию, — обрадовался Джерри. Они выбрались из парка аттракционов и продолжили бежать через лагерь. Фредди указал на один из домиков. «Нам нужны будут лопаты, там я видел садовый инструмент. Быстрее!» «Зачем нам лопаты? Нам нужны сотовые, в полицию звонить!» — не понял его Джерри. Фредди не ответил, но когда подбежали к домику, он протянул Джерри свой телефон. «На, звони! Только учти, связи теперь нет, мы отрезаны от внешнего мира!» Джерри не поверил, и только убедившись, что товарищ ему не врет, не выдержал и заплакал. Фредди тем временем пошарился в доме и выскочил на крыльцо с двумя лопатами. «Мы можем дойти пешком», — склипывал Джерри. «Доберемся до ближайшей заправки попросим о помощи». «Джерри, я не хочу тебя расстраивать. Я успел переговорить с той девчонкой, Сандой. Мы действительно оказались в жопе», — вздохнул фред отдавая ему одну лопату. «Сейчас мы с тобой уходим через дыру в заборе прячемся в лесу. Там у меня схрон под охраной Зубастика». Мы можем покинуть лагерь, но не можем сбежать с его территории. Мы жертвы. Впрочем, ты скоро увидишь. Джерри склипнул в очередной раз и неуклюже вонзил лопату в каменистую землю. Копать больше не было сил. Проклятая земля. Тяжеленный ящик и так почти закопан. Зачем он Фреду? Он так и не объяснил, только сказал, что это может спасти их жизни. Ящик закопан с открытой крышкой, крышку еще надо было прикрыть землей. Джерри вытер выступивший салбапот и оглянулся в сторону лагеря. В лагере было шумно. Лагерь сверкала огнями искусственного света извенил звенел музыкой, доносившейся от аттракционов. Крутились чертовы колеса с развешанными на кабинках останками детей. Там сейчас, наверное, охотники праздновали убийство своих жертв. Чем больше убьют, тем благосклонней будет к ним индейский бог. За лагерем начиналась стена. эта стена мертвых, отделявшая территорию от внешнего мира. Ее нельзя было обойти. Любой, кто пытался прикоснуться к этой чуждой, обволакивающей холодом тьме, падал замертво и становился легкой добычей охотников. Стена растянулась на многие километры. Фредди выбрал для схрона очень удачное место – небольшой пригорок за лесом, прикрытый кустами. Сейчас Джерри был под охраной зубастика. Этот зверь, которого он сначала принял за собачку, на собачку вовсе не походил. скорее на большого ежа с пастью, полной острых зубов. Зубастик спрятался в кустах и кем-то хрустел. Джерри даже думать не хотел, кого он там жрет. Фредди, возвращаясь из леса, то и дело подкидывал новые куски своему любимцу, а до этого они скормили зубастику гигантского паука. Фредди сказал, что это был такой обортень Паук выбежал на Джерри, погнавшись за ним, застрял в ловушке, которую устроил Фредди. Потом они вместе добили паука лопатами и отнесли зубастику. Тут вокруг Фредди повсюду наставил ловушек. Жаль, Саймон не послушался и ушел. Было бы не так страшно. Джерри, вспомнив о товарище по несчастью, вздрогнул. Со стороны леса послышался жуткий вой полной боли. У Джерри кольнуло в груди от страха. Он присел на корточки тревожно вглядываясь в туман. «Фредди снова победил», — думал он. «Снова он кого-то убил. Лучше уж он, чем его. Правильно?» — Сколько мы так продержимся? Господи, как же хочется есть. Из еды осталось только печенье, то он его от меня спрятал, сказал, что съедим утром. А если утро никогда не наступит, то толку беречь еду. Когда мы только выбрались из лагеря, наступила ночь, и все окутал туман. Это гадская стена, которую не пройти. Линда попыталась, и где теперь она? — Правильно. Ей охотник в хоккейной маске отрубил голову, когда она упала, потеряв сознание. А потом охотник в маске погнался за нами, и Фредди подставил ему ножку. Дяденька улетел в стену. Пытался вылезти оттуда, но его затащили обратно костлявые руки. Значит, в стене без разницы, кого убивать, охотников или жертв? С тех пор прошло два дня, судя по моим наручным часам, но тут время суток так и не поменялось. Нет больше Линды, нет больше Саймона, и следующий, судя по всему, буду я. Он вспомнил события трехдневной давности. Фредди уговорил обезумевшего от страха друга сделать вылазку за железным ящиком. Он высмотрел заброшенную хижину в лесу и нашел старый оружейный сейф, но утащить в одиночку у него не хватило бы сил. У Джерри от страха подкашивались ноги, он очень не хотел идти, тогда Фредди вручил ему пистолет-пулемет Томпсона. Оружие придало Джерри уверенности он пошел на вылазку, правда, продолжал шарахаться при любом шорохе. В хижине они обнаружили, прятавшись от охотников Линду и Саймона. Фредди тогда очень обрадовался. Вчетвером было сподручнее волочь тяжеленный ящик. Он убедил детей присоединиться к нему, обещая защиту. Вид храброго Джерри автоматом на наперевес очень помог, и они вместе начали ворочить сейф. И тут появился большеротый пацан. Тот самый большеротый, который сидел на заднем сидении автобуса, когда они ехали в лагерь. Большеротый изменился. Его кожа стала коричневой и вся покрылась бородавками. Рот стал в половину лица, уж когда он его распахнул, они чуть не попадали в обморок от ужасного зловония. Джерри пытался угрожать ему оружием, но широкоротый только рассмеялся и, высоко подпрыгнув, практически целиком проглотил толстого Саймона. Линда визжала от страха, спрятавшись в углу за сейфом. Джерри все пытался понять, как нажать на курок и бестолково махал оружием. Не растерялся только один Фред. Джерри до этого никогда не видел, чтобы ребёнок её возраста мог так ловко и безжалостно драться. Фредди в руках держал только палку, использовавшуюся в качестве рычага. Он сломал её так, чтобы получилось два острых обломка. Потом, подпрыгнув, вонзил эти обломки широкоротому, выколов маленькие полные злобы глаза. Не дав монстру опомниться, он спрыгнул и в следующую секунду вспорол ему брюхо, используя все те же обломки, освободив проглоченного Саймона. Следом из чудовища вывалились мерзкие сизые кишки и дымящиеся желтые слизь. Воняло так, что дети начали дружно болевать. Те, кроме Фредди, стоявшего на поверженном чудовище, самым невозмутимым видом. Видимо, они слишком шумели, на шум явился другой охотник, тот самый здоровяк с тесаком и в хоккейной маске. Он вошел в хижину и, поскользнувшись в кишках Большеротова, упал лицом прямо в свежую блевотину, только что сделанную Джерри. Тесак отлетел в сторону. Фредди кошкой метнулся за ним и, взяв в руки, обрушил лезвие на голову здоровяка. Голова хрустнула, словно переспелый арбуз. Охотник засучил конечностями, пытаясь подняться. Фредди не остановился, он продолжал наносить удары. Расек руки ноги, а в довершении воткнул тесак в спину охотника, пригвоздив его к полу. Убедившись, что охотник затих, он велел зареванным и перепачканным детям покинуть хижину. Джерри уходил последним. Обернувшись, он увидел, как Фредди, склонившись над трупом, поливает его бензином из пластиковой бутылки, а потом черкает спичкой. Тогда они вечером вернулись к месту схрона с пустыми руками. Спали по очереди помогали Фредди ставить ловушки. Позже оказалось, что этот охотник в маске бессмертный. Кижина сгорела, но огонь его не убил. Они пошли за тележкой, а потом им пришлось спасаться бегством. Линда психанула. Зачем этот железный ящик? От бессмертных он все равно не спасет. Джерри, сам того не замечая, начал тихо смеяться. Он смеялся и бормотал считалочку собственного сочинения. Раз, два, три, четыре, пять. Ночью детям надо спать. Только Фредди спать не будет. Всех чудовищ он погубит. Фредди, не прячась, демонстративно стоял на лесной полянке, спрятав руки за спиной.